Очерк 2. Области жизни В лучах огневицы развил он свой мир. Земля зеленела, светился эфир Федор Тютчев 1831. Биосфера Земная оболочка. Параграф 68 Значение живого в строении земной коры медленно вошло в сознание ученых и еще до сих пор обычно не оценивается во всем его объеме. Только в 1875 году один из крупнейших геологов прошлого века, профессор Венского университета Эдуард Зюс, ввел в науку представление о биосфере как об особой оболочке земной коры, охваченной жизнью. Он закончил этим медленно проникавшее в научное сознание представление о всюдности жизни и непрерывности ее проявления на земной поверхности. Введя новое понятие об особой земной оболочке, которая обусловлена жизнью, Зюс высказал в действительности новое, очень большое эмпирическое обобщение, всех последствий которого он не предвидел. Это обобщение только теперь начинает выясняться, благодаря новым научным достижениям, в его время неизвестным. Параграф 69. Биосфера составляет верхнюю оболочку, или геосферу, одной из больших концентрических областей нашей планеты, земной коры. Физические и химические свойства нашей планеты меняются закономерно в зависимости от их удаленности от центра. В концентрических отрезках они идентичны, что может быть установлено исследованием. Можно различить две формы в этой структуре. С одной стороны, большие концентрические области планеты, концентры. С другой, более дробные подразделения, называемые земными оболочками или геосферами. Слово «геосфера» употребляется многими геологами и географами в указанном смысле. Кажется, Меррей впервые, в 1910 ввел это выражение. Он опирается на идеи Зюсса. По-видимому, вещество этих областей отделено друг от друга, и если переходит из одной области в другую, то этот переход совершается чрезвычайно медленно или временами и не является фактом ее текущей истории. Каждая область представляет, по-видимому, замкнутую, независимую от другой механическую систему. Земля сотни миллионов лет, если не миллиарды, находится в общем в одних и тех же термодинамических условиях. Неизбежно думать, что в ней за это время установились устойчивые, неизменные равновесия вещества и энергии там, где не было внешнего, для механических систем ее составляющих, притока действенной энергии. Надо думать, что в замкнутых областях Земли мы имеем механические системы тем более совершенного равновесия, чем меньше к ним приток сторонней энергии. Таких областей по крайней мере три. Первая — ядро планеты. Вторая — промежуточный слой, называемый иногда сима, по Зюссу. Третья — земная кора. Параграф 70. Ядро земного шара имеет совершенно иной химический состав, чем та земная кора, в которой мы находимся. Возможно, что вещество ядра находится в особом газообразном состоянии, из за критического газа, но наши представления о физическом состоянии вещества глубоких частей планеты, находящихся под давлением во многие десятки, если не сотни тысяч атмосфер, очень гадательны. Допустимо нахождение тяжелых элементов или их простых соединений в ядре планеты и в твердом или вязком состоянии и в газообразном, мыслимо для них и высокая температура, в тысячи градусов, и низкая температура, близкая к температуре космического пространства. Обычно законность этого последнего допущения оставляется без внимания, вследствие чего оценка пределов нашего незнания искажается. Иной и необычный для земной коры химический состав ядра следует из большого удельного веса планеты, 5,7. По сравнению с удельным весом верхних оболочек земной коры – 2,7. Ядро не может иметь удельный вес меньше 8, а может быть даже 10 и больше. По Зибергу 1923, основывающемуся на представлениях Вихерта, удельный вес ядра – 9,1. Думают и это возможно, что оно состоит из металлического железа и его металлических соединений. Несомненно, что на глубине около 2900 километров от уровня океана наблюдается сильное изменение в механических свойствах вещества планеты. Этот факт, прочно установленный изучением землетрясений, кажется, не подлежит сомнению. Такое изменение свойств вещества – Часто объясняют гипотезой, что сейсмические волны на такой глубине входят в другую область. Эта глубина отвечала бы тогда поверхности металлического ядра. Однако возможно предположить для этой границы и менее значительные глубины, 1200 или 1600 километров, соответствующие другим скачкам, наблюдающимся в ходе сейсмических волн. Параграф 71. Новые данные в этой области будут получены гораздо скорее, чем это еще недавно считали возможным. Если сравнить результаты петрогенных исследований с результатами сейсмических наблюдений, то можно заметить, что породы, содержащие силикаты и алюмосиликаты, занимают значительно большее место в структуре планеты, чем это думали раньше. Главным образом это видно из замечательных наблюдений хорватских ученых Махаровичичей отца и сына. Они в последнее время привлекали внимание к этому факту, и их работы являются несомненным достижением в сравнении с изысканиями их предшественников. Параграф 72. Теперь можно определить некоторые существенные особенности второй концентрической области Земли, названной Зюссом Симой, которая, как ему казалось, характеризуется преобладанием атомов кремния магния и кислорода. Эта область прежде всего отличается своей мощностью. Она занимает многие сотни километров, может быть, превышает тысячу километров. Затем для этой области характерно, что в ней пять химических элементов — кремний, магний, кислород, железо и алюминий — играют очень важную роль. Увеличение количества более тяжелого элемента железа по-видимому связано с глубиной. Возможно, что породы, аналогичные основным породам земной коры Третьей области, также играют большую роль в строении области Симы. Механические свойства этих пород напоминают эклагиты, по мнению некоторых ученых, геологов и геофизиков. Параграф 73. Верхнюю границу области Симы представляет земная кора, средняя мощность которой, немного меньше 60 км, довольно точно установлено разными наблюдениями, независимыми одни от других. С одной стороны, путем изучения землетрясений, с другой стороны, путем измерения силы тяжести. Изостатическая поверхность отделяет область Симы от земной коры. Она показывает замечательную особенность области Симы в корне, отличающую ее от области земной коры. Материя Симы во всех концентрических слоях которые в ней различаются, является гомогенной. Физические и химические свойства Симы концентрически меняются в зависимости от расстояния изучаемых точек от центра планеты. Что касается материи земной коры, то она в пределах одного и того же концентрического слоя на одинаковом расстоянии от центра планеты является различной. При этих условиях не может быть сколько-нибудь значительного обмена между веществом Симы и веществом земной коры. Параграф 74. Эти данные заставляют нас, прежде всего, оставить в стороне всякого рода представления о Симе как об области планеты, богатой свободной энергией. Энергия ее по отношению к изучаемым нами явлениям может быть только потенциальной, проявление которой — никогда не достигала и не достигает земной поверхности. Оно не достигало ее в течение всего геологического времени, сотен миллионов лет. Мы можем принимать это положение как эмпирическое обобщение, подтверждаемое всей логической силой геологических наблюдений. Другими словами, нет никаких данных, которые указывали бы, что Сима не находится в состоянии химической индифферентности, полного и неизменного в течение всего геологического времени устойчивого равновесия. На возможность такого ее и ядра состояния указывает, во-первых, то, что мы не знаем в изученных слоях земной коры ни одного научно установленного случая притока вещества из глубоких частей планеты, лежащих за пределами земной коры, и, во-вторых, то, что нет ни одного на ней явления, в котором бы проявлялась предполагаемая в Симе свободная энергия, например, возможная ее высокая температура. Проникающая из глубин на земную поверхность свободная энергия, теплота, связана не с Симой, а с атомной энергией радиоактивных химических элементов, по-видимому, сосредоточенных главным образом в земной коре, в верхних слоях планеты, в условиях, позволяющих проявление их энергии в форме способной производить работу. Параграф 75. Среди тех явлений, какие мы наблюдаем на земной поверхности, распределение силы тяготения дает нам возможность проникнуть внутрь планеты глубже, чем все другие, за исключением землетрясений. Основным для него фактом является то, что оно связано с очень своеобразным и определенным строением верхней части нашей планеты. Распределение тяжести указывает на то, что большие участки коры разного удельного веса, от 1 для воды до 3,3 для основных пород, все сосредоточены только в верхней части планеты. Они размещаются на ней так, что в вертикальном разрезе легкие участки компенсируются более тяжелыми, и на некоторой глубине, на изостатической поверхности, устанавливается полное равновесие. Ниже ее слои планеты оказываются на всем протяжении каждого слоя одного и того же удельного веса. Логическим выводом отсюда является то, что ниже изостатической поверхности отсутствует возможность механических нарушений и химических различий в слоях одинаковой глубины. Должно существовать полное равновесие вещества и энергии. Изостатическую поверхность в виду этого удобно принять за нижнюю границу земной коры и за верхнюю границу Симы. Она определяет очень важное свойство планеты, отделяет область изменений от области неизменных устойчивых равновесий. Мы видели в первом очерке, что лик планеты, биосфера, верхняя оболочка этой области изменений, получает энергию, вызывающую в ней изменения из космической среды от Солнца мы знаем и еще увидим, что в ней есть приспособления, которые передают эту действенную солнечную энергию вглубь биосферы. Но в земной коре есть и другой источник свободной энергии – радиоактивная материя, производящая еще более мощные нарушения ее устойчивых равновесий. Достигают ли радиоактивные атомы симы, мы не знаем, но кажется несомненным, что количество радиоактивных веществ – не может быть в ней того же порядка, как в земной коре, так как иначе тепловые свойства планеты были бы совершенно иными. По-видимому, радиоактивные вещества, источники свободной энергии нашей планеты не идут в Симу или быстро в ней сходят на нет. Параграф 76. «Наши представления о физическом состоянии области Симы очень неполны». Температура этой области, по-видимому, не очень высока, и необычайное состояние, присущее ее материи, вызвано в первую очередь действием большого давления. Механические особенности этой материи, идущие до глубины по меньшей мере 2000 км, резко отличны от всех привычных нам состояний, но во многом аналогичны твердому состоянию. Махаровичич, 1921. Давление на этих глубинах так велико, что оно превосходит наше воображение и разбивает наши построенные на опытных данных представления о трех состояниях вещества — твердом, жидком и газообразном. Уже у верхней границы Симы, где давление достигает 20 тысяч атмосфер, перестает существовать какое бы то ни было различие между твердым, жидким и газообразным состоянием в их обычных характерных параметрах как это следует из опытов Перси Уильяма Бриджмана 1925. Конечно, такая материя не может иметь кристаллическое строение. Возможно, что она имеет стекловатую структуру или структуру металла под большим давлением. Это наиболее удовлетворительные представления, которые могут быть о ней даны. Слои этой области вполне однородны, гомогенны, и по мере увеличения давления – Они с глубиной все больше изменяются. Параграф 77. Глубина изостатической поверхности точно неизвестна. Вначале ей придавали глубину в 110-120 км. Более новые исчисления дают меньшие цифры в 60 и 90 километров. По-видимому, уровень ее в разных местах весьма различен и форма ее неизменно медленно меняется под влиянием источников свободной энергии, находящихся в земной коре, того, что мы называем геологическими изменениями. Выше изостатической поверхности лежит та область планеты, которая была названа земной корой в связи с давними в геологии гипотезами, указывающими, что на геологически изучаемой земной поверхности мы сталкиваемся со следами, и остатками коры застывания когда-то жидкой планеты. Это было связано с научными космогоническими гипотезами о прошлом Земли, наиболее глубоким выражением которых явилась гипотеза Лапласа, получившая широкое распространение в ученой среде, одновременно переоценившей ее научную ценность. Однако мало-помалу выяснилось, что нигде в доступных нам слоях мы не встречаем следов такой первичной коры застывания что геологически нигде не сказывается гипотетическое огненно-жидкое прошлое нашей планеты. Гипотезы о первичном огненно-жидком состоянии планеты таким образом исчезли. Но исторически вошедший в науку термин «земная кора» сохранился, получив иной смысл. Параграф 78. В этой земной коре мы различаем ряд оболочек, концентрически в распределенных хотя поверхности их разграничения в общем не являются шаровыми. Каждая концентрическая оболочка характеризуется своими в значительной мере независимыми и замкнутыми системами динамических равновесий — физическими и химическими. Разграничение отдельных оболочек иногда затруднительно, по-видимому, в связи с крупными пробелами наших знаний. Более точно, можем мы это делать для верхних частей твердой фазы планеты и для нижних газообразных. На глубину в 16-20 км от земной поверхности, на высоту в 10-20 км от нее, к нам доходят или доходили химические соединения. Изучение геологического строения Земли свидетельствует о том, что не дальше указанных глубин образовались самые глубокие нам известные массивные породы. Мощность в 16 км отвечает толще осадочных и метаморфических пород. Можно думать, что химический состав верхних 16-20 километров обусловлен теми же геологическими процессами, какие мы сейчас изучаем. Этот состав нам в общих чертах точно известен. За этими пределами наши знания становятся значительно менее точными не только от того, что мы не можем сейчас точно установить вещество, к нам оттуда доходящее, но и потому, что состояние вещества в этих пределах высоких и низких давлений нам, несмотря на большие успехи опытных наук, во многом неясны. Но, несомненно, здесь мы стоим на прочной почве. Развитие наших знаний идет медленно, но неуклонно. И, очевидно, наши старые представления о земной коре подвергаются коренному пересмотру, который только что начинается. Параграф 79. С этой точки зрения необходимо отметить некоторые важные для понимания строения земной коры вырисовывающиеся явления. Во-первых, в высоких слоях газовой оболочки планеты вещество находится в состоянии резко отличном от того, какое мы привыкли видеть вокруг нас. Может быть, мы имеем здесь дело выше 80-100 километров с областью планеты, отличной от земной коры. Здесь, в разряженной материальной среде, в форме электронов и ионов, сосредоточены огромные запасы свободной энергии, значение которой в истории планеты нам не ясно. Затем представляется сейчас почти несомненным, что сплошное огненно-жидкое состояние внутренних слоев планеты, проявлением которого считали выливающиеся на земную поверхность вулканические породы, не существует. Необходимо допустить существование больших или малых участков магмы, то есть переполненного газами вязкого жидкого горячего (от 600 до 1000 градусов) силикатного расплава среди преобладающей твердой или полутвердой вязкой горячей оболочки. Ничто не указывает, чтобы очаги магмы проникали всю земную кору и чтобы температура всей коры была столь же высока, как температура этих горячих богатых газами расплавов. Параграф 80. Хотя структура глубинной части земной коры таит еще много загадок, все же успехи науки в этой области за последние годы привели к замечательным достижениям. Земная кора, по-видимому, состоит из кислых и основных пород, которые мы наблюдаем на поверхности. Кислые породы, граниты и гранодиориты Расположены под континентами, толщина их достигает порядка 15 километров, иногда немного меньше. Основные породы господствуют на глубинах. Под гидросферой они приближаются к земной поверхности. Эти породы, беднее свободной энергией, радиоактивными химическими элементами. Нужно принять существование по меньшей мере трех оболочек ниже земной поверхности. Одна из них Верхняя оболочка отвечает кислым породам, гранитная оболочка. Она кончается на глубине 9-15 километров ниже поверхности и относительно богата радиоактивными элементами. Около 34 километров ниже поверхности в свойствах материи обнаруживается новое большое изменение. Жефрейс Махарович Махаровичич которая показывает, вероятно, нижнюю границу существования кристаллического состояния вещества. Это, вместе с тем, верхняя граница стекловатой оболочки Дели, 1923 Глубже лежат основные породы, частично кислые породы, в состоянии аналогичном стеклу, в котором они нам не знакомы. Второе сильное изменение замечается на глубине в среднем около 60 км от земной поверхности. Оно, вероятно, является результатом появления тяжелых пород, влияние которых сказывается на сейсмических явлениях. Это может быть эклагиты, плотность которых не меньше 3,3-3,4. Конечно, судя по структуре этих образований, которая, по-видимому, не кристаллическая, это не эклагиты петрографов. Они только отвечают эклагитам по их удельному весу. Эклагиты верхних частей земной коры отвечают самым глубоким частям земной коры, которые могут быть исследованы девизу, воочию, своими глазами, латынь. Здесь мы входим в область симы. Удельный вес пород все увеличивается и достигает на ее границе 4,3-4,4. Адамс и Вильямсон, 1925. Эти краткие замечания дают лишь очень общее впечатление о сложности явления. Параграф 81. Выяснение существования земных оболочек шло эмпирическим путем в течение долгого времени. Некоторые из них, например атмосфера, установлены столетия назад, и их существование вошло в обиход текущей жизни но лишь в конце XIX – начале XX столетия были уловлены основания их выделения, и до сих пор понимание их значения в строении земной коры не вошло в общее научное сознание. Их выделение тесно связано с химией земной коры, и их существование является следствием того, что все химические процессы земной коры подчиняются одним и тем же механическим законам равновесия. Благодаря этому, в чрезвычайной сложности химической структуры земной коры все же всюду проявляются и бросаются в глаза общие черты, позволяющие различать в сложных природных явлениях эмпирическим путем основные их состояния и классифицировать те сложные системы динамических равновесий, которым в таком упрощенном представлении отвечают земные оболочки. Законы равновесий в общей математической форме были выявлены гипсом 1884-1887, который свел их к соотношениям, могущим существовать между характеризующими химические или физические процессы, независимыми переменными, каковыми являются температура, давление, физическое состояние и химический состав, принимающих участие в процессах тел. Все установленные чисто эмпирическим путем земные оболочки, геосферы, могут быть характеризованы некоторыми переменными, которые входят в равновесие, изучавшиеся гипсом. Таким образом, можно различить термодинамические оболочки, определяемые величинами температуры и давления, фазовые оболочки, характеризуемые физическим состоянием, твердым, жидким и т.д., входящих в их состав тел, и, наконец, химические оболочки, отличающиеся своим химическим составом. В стороне осталась только оболочка, выделенная Зюссом, биосфера. Несомненно, все ее реакции подчиняются законам равновесий, но они заключают новый признак, новая независимая переменная, не принятая во внимание гипсом. Параграф 82. Обычно принимаемые во внимание независимые переменные неоднородных равновесий, изучаемых в наших химических лабораториях, температура, давление, состояние и состав вещества не охватывают всех их форм. Гипс математически изучал уже электродинамические равновесия. Огромное значение имеют в природных земных равновесиях разнообразные поверхностные силы. Большое внимание... Обратили на себя в химии явление фотосинтеза, где независимой переменной является лучистая световая энергия. В явлениях кристаллизации мы учитываем векториальные кристаллические энергии, внутреннюю, например, в двойниках, и поверхностную, во всех кристаллах. Вводя в физико-химические процессы земной коры световую солнечную энергию, Живые организмы, однако, по существу и резко отличаются от остальных независимых переменных биосферы. Подобно им, живые организмы меняют ход ее равновесий, но в отличие от них представляют особое автономное образование как бы особые вторичные системы динамических равновесий в первичном термодинамическом поле биосферы. Автономность живых организмов является выражением того факта, что термодинамическое поле им свойственное обладает совершенно иными параметрами чем те которые наблюдаются в биосфере в связи с этим организмы многие очень резко удерживают свою температуру в среде другой температуры имеют свое внутреннее давление они обособлены в биосфере и ее термодинамическое поле имеет для них значение только в том смысле что определяет область существования этих автономных систем, но не внутреннее их поле. С химической точки зрения, их автономность резко сказывается в том, что химические соединения, в них образующиеся, обычно не могут получиться вне их в обычных условиях костной среды биосферы. Попадая в условия этой среды, они неизбежно оказываются неустойчивыми, в ней разлагаются, переходят в новые тела, и этим путем являются в ней нарушителями ее равновесия, источником свободной в ней энергии. Они получаются в живом веществе, нередко в условиях, резко отличных от тех, которые мы наблюдаем в биосфере. В последней, например, никогда не может идти и никогда не наблюдается разложение молекул углекислоты и воды. Один из основных биохимических процессов. На нашей планете – Он может идти только в глубоких областях магмосферы, вне биосферы. В наших лабораториях мы его можем производить только при высоких, несуществующих в биосфере температурах. Ясно, что термодинамическое поле живого вещества резко отлично от термодинамического поля биосферы. Как бы мы это отличие ни объясняли, эмпирически живые организмы могут быть описываемы как особые чуждой биосфере, в ней отграниченные термодинамические поля, ничтожных по сравнению с ней размеров, несущие энергию солнечного луча и им в ней создаваемые. Их размеры колеблются в пределах от n, умноженного на 10 в минус 15 степени, до n, умноженного на 10 в минус 12 степени сантиметров кубических. Как бы мы ни объясняли их существование, и их образование в биосфере, несомненным фактом является изменение всех химических равновесий в биосфере в их присутствии, причем общие законы равновесий не нарушаются, и живые существа, взятые в совокупности, то есть живое вещество им отвечающее, могут быть рассматриваемы как особая форма независимых переменных энергетического поля планеты. Параграф 83. «Это влияние живых существ теснейшим образом связано с их питанием, дыханием, с их разрушением и умиранием, то есть с теми процессами жизни, при которых химические элементы в них входят и из них выходят. Эмпирически несомненно, что химические элементы, вступая в живой организм, попадают в такую среду, аналогичной которой – они не находят нигде в другом месте на нашей планете. Мы выражаем это явление, говоря, что, вступая в организмы, химические элементы попадают в новую форму нахождения. Вся их история в этой форме нахождения чрезвычайно резко отличается от их истории в других частях нашей планеты. Ясно, что это отличие связано с глубоким изменением атомных систем в живом веществе. Есть веские основания думать, что в нем химические элементы не дают смеси изотопов. Это должен решить опыт. Одно время многие и до сих пор приводили в связь особенность истории химических элементов в живом веществе с огромным преобладанием в нем дисперсного состояния соединений элементов, их коллоидальных систем, но такие же коллоидальные системы наблюдаются и в других случаях в биосфере и явно не связаны с живыми организмами. По нашим современным представлениям, дисперсные системы, коллоиды, всегда связаны с молекулами, но не с атомами. Одного этого факта уже достаточно, чтобы искать объяснение различных форм нахождения химических элементов не в коллоидальном состоянии, так как формы нахождения как раз характеризуются состоянием атомов. Параграф 84. Понятие формы нахождения химических элементов было введено мною, 1921, как эмпирическое обобщение. Под этим понятием я подразумеваю такие особые участки термодинамических полей нахождения атомов, в которых наблюдаются резко различные их проявления, сводимые, по нашим современным представлениям, к различным особым комплексам атомов, иным для каждой из форм их нахождения. Очевидно, что форм нахождения химических элементов может быть очень много, и что далеко не все из них могут наблюдаться в термодинамических полях нашей планеты. Так, несомненно, атомы звездных систем должны наблюдаться в особых состояниях, невозможных на Земле, и мы видим, что им придают такие особые состояния, например, для объяснения их спектров, ионизированные атомы, по М-кара, или для полученных наблюдением огромных масс некоторых звезд. Для объяснения этих последних необходимо допустить сосредоточение в их кубическом сантиметре тысяч и даже десятков тысяч граммов вещества, Эдингтон. Так, для звезды Сириуса – b-плотность материи должна быть равна 53 тысячам. Можно думать, что если принять динамические представления Нильса Бора Резерфорда, как известно, эти модели являются лишь приближением к реальности, то орбиты электронов будут лежать ближе к ядру, чем это имеет место для обычных атомов. Теринг, 1925. Наблюдаемое смещение красной части спектра Сириуса b подтверждает эту огромную плотность. Вычисленные для тел такой плотности на основе теории относительности смещения спектральных линий отвечают наблюдаемым. Уильям Адамс, 1925. Эти звездные состояния атомов, очевидно, представляют формы их нахождения, отсутствующие в земной коре. Другие у нас отсутствующие формы их нахождения могут и должны наблюдаться на Солнце, в солнечной короне, газ из электронов, в туманностях, кометах, в земном ядре. Параграф 85. Мы выделяем живые вещества как особые формы нахождения атомов чисто эмпирически, не имея пока возможности точно представить себе, какие изменения испытывают вступающие в них атомы. Однако полное соответствие этой формы нахождения атомов в земной коре с другими – несомненно особыми формами нахождения, заставляет думать, что дальнейшие исследования выявят те изменения, какие воспринимают атомные системы, входя в живое вещество. Различные формы нахождения атомов в земной коре выделяются эмпирически. Они отличаются одновременно. Первое. Характерным для каждой формы особым термодинамическим полем. Второе. Особым атомным проявлением. Третье. Резко отлична геохимическая история элемента. И четвертое. Определенным, часто свойственным только данной форме отношением атомов разных элементов друг к другу, их парагенезисом. Параграф 86. В земной коре можно отличить четыре разные формы нахождения химических элементов, через которые они проходят в течение хода времени и которые определяют их историю. Эти четыре формы – суть следующие. Первое. Горные породы и минералы, где преобладают стойкие и неподвижные молекулы и кристаллы комбинации элементов. вторая — Магмы – вязкие смеси газов и жидкостей, находящиеся в состоянии подвижной смеси дистанционных атомных систем, в которой отсутствуют и кристаллы, и молекулы нашей химии. Одну из форм магмы, а может быть самостоятельную форму нахождения элементов, представляют стекла высокой температуры и высокого давления. Параграф 80. Форма третья. Рассеяние элементов, когда отдельные элементы находятся в свободном состоянии, отделенными друг от друга. Очень возможно, что элементы при этом являются в некоторых случаях ионизированными или потерявшими часть своих электронов. Может быть, эти два состояния элементов представляют разные формы нахождения. Это особое состояние атомов, отвечающее лучистой материи Майкла Фарадея и Уильяма Крукса. И, наконец, четвертое, живое вещество, состояние атомов в котором неясно, Мы обычно представляем себе эти атомы в состоянии молекул, диссоциационных систем ионов, рассеянных нахождений. Такие представления кажутся мне явно эмпирически недостаточными. Очень вероятно, что в живом организме, помимо изотопов, параграф 83, играет известную, непринимаемую нами во внимание роль симметрия атомов, симметрия атомных полей. Параграф 87. Форма нахождения атомов элементов играют в неоднородных равновесиях ту же самую роль, как и другие независимые переменные: температура, давление, химический состав, физические состояния вещества, фазы. Подобно им, формы нахождения атомов характеризуют меняющиеся с глубиной концентрические оболочки земной коры. К указанным Параграф 81. Термодинамическим фазовым и химическим оболочкам мы должны прибавить благодаря этому особые оболочки по форме нахождения химических элементов. Можно назвать их парагенетическими оболочками, так как в широких чертах они главным образом определяют парагенезис элементов, то есть законы их совместного нахождения. Биосфера и является одной из таких парагенетических оболочек наиболее нам доступной и известной. Параграф 88. Представление о строении земной коры из определенных термодинамических, химических, фазовых и парогенетических оболочек является одним из типичных эмпирических обобщений. Оно сейчас не имеет объяснения, то есть не связано ни с одной теорией образования Земли и ни с какими моделями наших представлений о мире. Из всего ранее сказанного, несомненным, однако представляется, что такое строение является результатом взаимодействия космических сил, с одной стороны, вещества и энергии нашей планеты с другой, причем и характер вещества, количественные соотношения элементов, например, не случайное явление и не связано только с геологическими причинами. Это эмпирическое обобщение, схематически представленное в таблице первой. Мы положим в основу всего дальнейшего рассмотрения. Эта таблица, как всякое эмпирическое обобщение, должна была бы рассматриваться как первое приближение к изложению реальности, подлежащее дальнейшим изменениям и дополнениям. Ее значение тем больше, чем больше тот фактический эмпирический материал, на котором она строится. В этом отношении значение ее очень неравномерно. Для значительной части первой, верхней, термодинамической оболочки и соответствующих ей, связанных с другими независимыми переменными оболочек, а также для пятой термодинамической и ниже, наши знания основаны на очень малом числе фактов и связаны с нарушающими эмпирическое обобщение конъюнктурами и экстраполяциями. Поэтому в данной области явлений наши знания очень ненадежны и быстро меняются с ходом научного развития. Мы можем здесь ждать, в связи с ростом физических наук в ближайшие годы больших новых достижений и изменений господствующих воззрений. Таблица 1. Земные оболочки. Термодинамические оболочки. 1. Верхняя оболочка, область ничтожного давления и низкой температуры от 15 до 600 километров, может быть выше 100 километров, Другая область планеты. Вторая. Поверхностная оболочка. Давление, близкое к одной атмосфере. Температура в пределах от плюс 50 до минус пятидесяти. Третья. Верхняя метаморфическая оболочка. Область цементации. Температура еще не достигает критической температуры воды. Давление не нарушает коренным образом свойств твердого тела. Четвертое. Нижняя метаморфическая оболочка, область анаморфизма, Температура выше критической температуры воды. Давление делает вещество пластическим. Пятая. Магмосфера. Температура не достигла критического состояния всех тел. Граница земной коры. Шестая. Борисфера. Температура достигла критического состояния для всех тел. Столбец второй. Фазовые оболочки. Первая — Высокая стратосфера. Разреженные газы. Ионы. Электроны выше 80-100 км. 2. Стратосфера. Разреженные газы к низу переходят в обычную тропосферу. Выше 10-15 км. 3. Тропосфера. Обычный газ. 0, 10, 15 км. Жидкая гидросфера. От 0 до 3,8 километра. Шестая. Стекловатая литосфера. Твердое кристаллическое состояние вследствие высокой температуры и давления отсутствует. Пластическое стекло, проникнутое газами. Седьмая. Магматическая. Вязкая жидкость, проникнутая газом в горячей твердой среде. Восьмая. Газ под большим давлением. Закритический газ. Столбец 3. Химические оболочки. Первая. Водородная. Может быть распыленный твердый азот. Выше 200 км. Вторая. Гелевая. 110-200 км. Третья. Азотная. 70 км. Азотно-кислородная Атмосфера. Пятая. Гидросфера. От 0 до 3,8 километра. Шестая. Кора выветривания. Характеризуется свободным кислородом, водой, углекислотой. Седьмая. Осадочная оболочка, стратисфера. Измененная древняя кора выветривания. До 5 километров и больше. Восьмая. Гранитная оболочка. Пара и ортограниты. Девятая базальтовая, десятая кремни железная. Столбец четвертый парагенетические оболочки: первая атомная оболочка область рассеяния элементов, свободные атомы являются устойчивой формой; вторая газовая оболочка образованная молекулами и атомами; третья биосфера. Область жизни и коллоидов. Четвертая. Область молекул и кристаллов. Химические соединения. Пятая. Магматическая оболочка. Отсутствие твердых химических соединений. Полна газами. Столбец пятый. Лучистые оболочки. Первая. Электронная оболочка. Вторая. Ультрафиолетовая оболочка. Коротковолновые излучения и проникающие космические лучи. Радиоактивные эманации. Третье. Световая оболочка. Световые излучения, тепловые и радиоактивные эманации. Четвертое. Тепловая и радиоактивная оболочка. Различные и в общем радиоактивные излучения. Пятое. Тепловые излучения. Радиоактивные процессы отсутствуют. Точная граница между оболочками не может быть в большинстве случаев указана. Все указывает, что поверхности, разделяющие оболочки, меняются с ходом времени. Иногда эти изменения идут быстро. Форма их очень сложная и неустойчивая. Базальтическая оболочка поднимается под океанами и, может быть, здесь лежит на глубине, недалекой от 10 километров для Тихого океана. Она лежит глубже для Атлантического. Некоторые исследователи сильно увеличивают толщину гранитной оболочки под континентами. По Бенно-Гутенбергу больше 50 километров под Европой и Азией. Для тех вопросов, какие затрагиваются в этих очерках, Такой характер наших знаний в этих частях схемы не имеет большого значения, так как биосфера всецело лежит вне этих оболочек земной коры и той части таблицы, которая основана на огромном эмпирическом материале и свободна от гипотез, угадок, конъюнктур и экстраполяции. Параграф 89 Из всех факторов, определяющих химические равновесия, температура и давление и отвечающие им термодинамические оболочки имеют особое значение, ибо они всегда существуют для всех форм нахождения вещества, для всех его состояний и химических комбинаций. Наше построение космоса, его модель, всегда термодинамическая, поэтому в истории земной коры важно различать происхождение вещества и связанные с ним явления, исходящие из разных термодинамических оболочек. Во всем дальнейшем изложении я буду называть водозными явлениями тела, связанные со второй термодинамической оболочкой, поверхностной, фреатическими, связанные с третьей и четвертой, метаморфическими и ювенильными, связанные с пятой. Вещество из первой и шестой термодинамических оболочек не попадает в биосферу или не замечено в ней.